Голоса из динамика. Всегда интересовался, особенно по молодости, тематикой сталкерства, аномальщины, околойно темами, иногда подсчитывал желтую прессу, но все так, на любительском уровне. Потом встретил жену, переехал, прибавилось забот, забыл влечение, забыл до поры до времени, так сказать. Частенько навещал родителей, бывало затирал с мамой на вышеупомянутую тематику. Она ярая фанатка секретных материалов. Совершенно случайно дошло дело до обсуждения феномена ЭГ электронных голосов. И она вспомнила деда по отцовской линии. Мол, иди проведай дедушку, спроси у него, он что-то рассказывал. Деда с бабкой я видел редко, хоть и жили мы считай через дорогу. Дед уважаемый во времена Союза человек, активист партии, дом совета, к тому же блокадник. После Великой Отечественной некоторое время жил в Куйбышеве. Там проходил воинскую службу. Был почти что профессиональным военным. Но по состоянию здоровья, застуженные при блокаде Ленинграда легкие, был списан в запас. После чего успешно работал в отрасли ракетостроения на местном полувоенном производстве. Отец, впрочем, как и я, повествующий вам, по его стопам не пошли. Батя стал технологом, а я программистом и репортером. Прошло несколько недель с разговора с мамой о феномене электронных голосов. Полученная информация легко и непринужденно вылетела из головы. И в целом ничего не предвещало ее появления. Если бы родители настоятельно порекомендовали нам с женой навестить стариков, мол, у деда день рождения, обрадуется. Семейное торжество успешно отгремело посудой, и все собравшиеся начали распределяться кучками по квартире для перетирания каких-то своих тем. Мы с дедом и батей остались в гостевой комнате, общались. Собственно, тут и вернулось воспоминание о маминых словах. «Дед, слушай! А ты ведь в Куйбышеве служил?» «В Куйбышеве? В связи служил? Чего это ты вдруг вспомнил?» «Да мы с мамой обсуждали феномен электронных голосов». В комнате повисла тишина. Дед и отец внимательно смотрели на меня. «Рассказал уже?» Дед глянул на отца. «Хотя, за сроком давности...» «Что рассказал?» «Про службу мою». Дед поправил очки. «Мама сказала, что ты служил радистом, вот я и поинтересоваться хотел». «Поинтересоваться?» «Ну что ж, я тебя поинтересую тогда». Навестить деда в итоге растянулось далеко за полночь, но в целом оно того стоило. Я расскажу вам несколько историй, хотя в правдивость их мне самому не очень верится. История первая. ЗОВ. Дед служил в радиоцентре с документальным названием «Объект номер 15». Сейчас, в принципе, в нем нет ничего секретного. Несколько высотных антенн, бункера, еще что-то. Строился в 1939-40-х годах. И по тем временам, в общем-то, имел солидные мощности. Ко времени прохождения службы объект был уже не таким уж современным, как хотелось бы, но все же еще функционировал. Местные говаривали, что он являлся частью системы «Периметр». Кто-то говорил, что он соединялся с сетью подземных бункеров под самым городом. В целом, много всякой желтой инфы. Дед, как раз отучившийся на радиотехнолога, после университета попал на аппаратуру. Работа была нехитрая. Чини, что сломалось, а что не сломалось, протирай. Ну и неси вахту в эфире. Слушай, передавай, но чаще слушай. Союз, холодная война, опасность глобальной ядерной катастрофы — это никуда не деться, все строго. Иногда, бывало, наталкивались на заграничные радиостанции, слушали музыку, ничего не понимали и скакали на следующую частоту. Изредка цепляли передачи с Атлантики и Тихого океана. Конечно, сразу же писали их. Вдруг шпионская информация. Был вечер пятницы. Дед заступил на дежурство в час дня и, как обычно, начал крутить ручки, жать кнопки, слушая эфир. Какие-то частоты были белые. Кроме шума не было ничего. Встречались переговоры гражданской авиации. День был скучный, тянулся медленно. Особой служебной нагрузки не было. Дед сидел на связи всегда с техником. В тот вечер с ним сидел Виктор. Высокий, худой, как сейчас бы сказали, ботан. Совершенно невозмутимый и хладнокровный. Часы в бункере показывали 23.15 или около того, когда на стенде замигала зеленая лампа, входящая передача. Дед щелкнул тундерами, навелся на частоту и включил микрофон. 15-я на связи, прием. Есть тут кто? 15-я на связи, прием. Если пришел сигнал, подумал дед, то частота наша. Кто-то из армейских. Олежка, Олежка, ты. Деда пробило холодом по спине. Это пятнадцатая, говорите. Олежка, ты передал штаб, ты смог? Тебе удалось? Прием, кто это? Алешка, это же я! Какая дата?» Дед взглянул на Виктора, тот кивнул. «Записываю на магнитоленту». «Это пятнадцатое, прием. Если правильно вас понял, сегодня семнадцатое мая. Кто говорит?» Белый шум застилал эфир. Алешка, это снова случилось, ты не помнишь?» Ты же еще не знаешь. Зеленая лампа входящего сигнала погасла. Дед, помедлив несколько секунд, набрал по внутреннему телефону командиру части. Через полчаса приехал командир, шесть солдат и два НКВДшника. Запись изъяли, послушали. Виктора отправили в соседнюю часть. С деда подписку о неразглашении на 25 лет. История вторая. Звонок на полуостров. Вероятно, дело было в конце 70-х-80-х. Дед успешно служил на объекте. В Куйбышев приезжали какие-то шишки из Кремля, то ли с проверкой, то ли еще зачем. День был тихий и несуетной. Дед Олег сидел на связи, когда загорелась зеленая лампа входящего сигнала. Звонили с севера. Взволнованный голос представился полковником Широковым и сообщил, что звонит с городка Заполярный. Поинтересовался, не приехал ли кто из кремлёвских. «Во дела?» — подумал тогда дед. «Неужто проверка?» Не прошло пять минут, как герма со скрипом открылась, и в помещение узла связи ворвался командующий части. «Смирно! Стройсь!» Дед и его напарник вскочили, отдавая честь. Вошли какие-то люди в форме. Солдат, ты принимал за полярного? Так точно. Соедини. Дед включил передатчик и запросил адресата. Широков. Человек в погонах отодвинул деда от микрофона. Широков, что у вас за хрень творится? Я не знаю, что вам ответить. На СГ произошло ЧП. Шесть двухсотых семь пропало без вести. Мы оцепили место, ждем приказа. Исполняйте. Человек в погонах положил трубку. Вся делегация быстро покинула бункер, оставив кучу вопросов и приказ не разглашать. История третья. Двадцать третий. Служба есть служба. Ничего не поделаешь. Должен сохранять спокойствие даже тогда, когда нужно уже нервничать. Иногда вопросов было больше, чем ответов. Было лето, середина июля, жарище. Половина служивших были на хозяйственных работах, когда часть подняли по тревоге. Все заняли свои места, в бункер забежал командир, явно взволнованный. «Слушай приказ, солдаты. Тревога боевая, но нет повода для паники. Это не война. Срочно слушать «Тихий океан», о всех передачах докладывать». Бункер листал частоты, то и дело натыкаясь на гражданские. «Слышу передачу. Шифрование союзное. Передаёт бортовой номер. Проверить сигнал!» «Товарищ командующий, номера нет в списке кораблей!» «Слушать дальше. Вывести сигнал на динамике!» Дед обернулся через плечо. Странный приказ. Не по уставу. «Есть устойчивый сигнал!» «Всем тихо!» — сказал командир. Передача велась на чистом русском. Транслировались координаты и сигнал о помощи виду бой. Прошу, прошу помощи у авиации. Прием, прием. Это «Союз». Мы запустили ракеты. Визуально подтверждаю детонацию боевой части. Взрывная волна пришла на 14 секунды после вспышки. Повреждения термические, минимальные, по правому борту. Потери команды 12 со стороны вспышки. Меня кто-нибудь слышит? Это атомный линкор «Советский Союз». Прошу помощи. Виду. Передача скрылась в волне шума. Вы спросите, что странного в этой истории? Линкор проекта 23, Советский Союз, не построен вообще и уж точно не был атомным. Не меньше вопросов оставили слова про вспышку. История четвертая. Без причин. Ближе к зиме дед получил пневмонию на левое легкое. Последствия блокады. Успешно лечился в госпитале, шел на поправку. Около обеда в коридоре началась какая-то суета. Дед выглянул из палаты и оцепенил. По коридору бежали несколько солдат. Один точно был с пятнадцатой. За ним врачи катили каталку с чем-то или кем-то. Накрывавшая простыня была багровой от крови. Солдаты орали, чтобы все покинули коридор. Когда все пробегали мимо палаты, дед с ужасом увидел свисавшую сине-серую руку, с которой ручьем стекала кровь. В палатах наметилось оживление. Все обсуждали произошедшее. Несчастный случай на стрельбах. Дебош с оружием. Дверь в палату открылась вместе с главврачом. Товарищи отдыхающие. Глав был юморным мужиком. Но выражение лица говорило не о самом хорошем настроении. Мы вас переводим во второй корпус. К травмам. Полежите там. Товарищ доктор. Спросил старшина с гриппом. ЧП, что ли, какое? Вам знать не положено. Дед первым собрал вещи, оделся и вышел в коридор. Пол уже был подтёрт сестрой, необычно мрачной и нервной. По дороге к выходу был Т-образный перекрёсток коридоров, уходивший в операционную метров через десять. Вот тут-то и ожидал сюрприз. Стены в операционную были измазаны кровью и какой-то желчью или химическим реагентом. Видать что-то серьезное, подумал дед, и бросил взгляд при двери операционной. И замер. Замер сам, замер взгляд, замерло дыхание. За дверьми шла операция, и, судя по крикам, на живую. Весь пол был залит кровью, бегали врачи. Но самое главное, что перед дверьми На стуле сидела и плакала в голос медсестра, прижимая к груди то, что осталось от руки. То место, где должна была быть кисть правой руки, было замотано в марлю или тряпку, через которую сочилась багровая жидкость. Дед стоял как вкопанный, пока его не подхватил солдат. Палата в составе деда и трех других солдат вышла на улицу, где творилось необычайное оживление. Вход для каталог был залит кровью. Рядом дежурил УАЗ с военными. Не прошло и двух минут, как со стороны операционных послышались крики, а затем выстрелы из АК. «Что за хрень тут происходит?» Из центрального входа выскочил главврач и побежал к военным, бормоча себе под нос. «Дослушались! Пять двухсоток! Пять двухсоток!» Деда и компанию подхватили врачи, прибежавшие с травмой, и отвели в корпус. Всем сообщили, что произошел несчастный случай. У служившего умерла сестра, и тот тронулся умом. Убился служивца и двух ранил. Сарафанное же радио говорило о девяти мешках в части, четырех в больнице и о медсестре, умершей через три дня.